Глава 20. Я хорошо чувствовал еще как минимум пятерых прячущихся в тенях. Среди них отчетливо ощущался и тот самый человек с магическим даром. Именно на нем я и был в основном сосредоточен, считая из всей группы его самым опасным. С моей силой и возможностями уйти от этих ребят не составит никаких проблем, но я бы и не шел так в открытую, если бы не хотел встретиться с кем-то из местных. «Я ищу детский приют в вашем районе», — ответил я пареньку, отслеживая его реакцию. э это про шестой детский приют, что ли?» «Ну, да такое будет стоить вам не дешево, господин», — радостно улыбнулся тот, а люди, прячущиеся в тенях, зашевелились. Очевидно, разговор о деньгах их сильно заинтересовал. Придется разочаровывать. «Боюсь, вы чего-то недопоняли». Я позволил себе слабую улыбку. «А это чё, студент университета и без денег?» В вопросе паренька явно прозвучала откровенная насмешка. «Слабо верится. Я не стал ждать, когда паренек разовьет свою мысль, время уже поджимало. Через полтора часа автобусы перестанут ходить, и мне придется на своих двоих добираться до студгородка, который, между прочим, располагался в другом конце города. Природная энергия вспыхивает во мне, делаю шаг и оказываюсь возле пятерки прячущихся людей. Запугивать местных, пускай даже и шпану, это совершенно точно не самая лучшая идея. Я пришел сюда не ссориться. Оказываюсь перед парнем, лет двадцати, с бритой наголо головой, судя по возрасту и слабому магическому дару, он и есть главарь в этой компании. Время вновь возвращается к своему ходу. Мысленным приказом запускаю простенький магический конструкт, и у меня за спиной появляется небольшой светлячок, освещающий подворотню, где все это время скрывалась вся банда. Страх и удивление. Хорошо ощущаю эмоции Шпанны, а главарь еще и лихорадочно пытается создать какое-то защитное плетение. Поднимаю руку, в которой зажата банкнота. Детский приют. Кажется, этот паренек назвал его шестым. Находится неподалеку. Я готов оплатить проводника, но лишь только справедливую цену. Договор. Главарь соображает быстро. Не зря управляет этой небольшой шайкой. Я прямо вижу последовательность его мыслей. Отказаться и уйти ни с чем, это значит потерять авторитет. Напасть на мага, который раскрыл твое укрытие и в несколько раз сильнее самоубийство. Взять деньги и выполнить, по сути, пустяковую просьбу – наименьший из зол, еще и при этом получив расположение мага. «Вы должны были сказать, что знакомы с нашими землями, мастер», – наконец отвечает лысый и без промедления берет из моих рук банкноту. «Игнат, проводишь мастера мага к шестому приюту и сразу назад?» «Да, старшой». К нам подбежал молодой паренек, недавно преградивший мне проход. «Все сделаю!» «По рукам!» — кивнул я, без опаски поворачиваясь спиной к компании. «Если что-то попытаются сделать, я все равно непременно почувствую». Види. Игнат быстро закивал, явно впечатленный моим небольшим представлением, и направился вперед. Я же сделал шаг, но тут же остановился, повернул голову к лысому. «Если мне потребуется в будущем твоя помощь, как тебя найти?» «Обзавестись связями в трущобах будет не лишним, проводники мне здесь всегда пригодятся». Старшо секунду смотрел на меня, явно обдумывая, имеет ли смысл давать свой контакт неизвестному магу, который еще и может оказаться из благородных. «Спросишь у любого здесь, как найти Василия Рудного? Подскажут». Все-таки сподобился ответить он. Что же, это, конечно, не визитка, но тоже сойдет. Кивнул, я направился за Игнатом, который ждал меня впереди. Сейчас он уже не выглядел так лихо, как это было совсем недавно. Очевидно, из-за потери поддержки со стороны своей банды. Хотя один лишь тот факт, что его отправили для провоцирования студента мага, лучше всего говорил о том, насколько парень ценен в банде. Интересно, если бы я сегодня надел нестандартную студенческую форму, знаки различий которой можно было легко спутать с любой другой, а парадную форму. Не думаю, что ко мне вообще тогда бы кто-то подошел. К сожалению, приходится признавать, что без проводника найти приют мне самому было бы очень непросто. Это стало очевидным, когда мы подошли к совершенно обычному зданию, похожему на все прочие в этом районе. Ничто не выдавало в этой двухэтажной хибаре шестой приют, никакой вывески или обозначения. Я смог понять, что мы на месте, только когда почувствовал большое количество людей, живущих в этом доме. Три, нет, четыре десятка людей и большая часть дети. В этом плане новый мир оказался даже безжалостнее, чем мой старый. Несмотря на то, что все приюты содержались из городских бюджетов, их внешнее состояние сильно отличалось. Существовало два типа подобных, <кхм>, сиротских домов. Первый назывался благородным интернатом. Туда попадали дети с обнаруженным магическим даром и, как нетрудно догадаться, их готовили к будущей судьбе вассалов той или иной благородной семьи, в зависимости от того, к кому относился интернат. Что же до тех, кому не повезло родиться без дара? Их отправляли сюда, в детские приюты. «Я привел вас, мастер», — сказал Игнат, нервно глядя на меня. «Это шестой детский приют». «Спасибо». Кивнул пареньку и, уже не обращая на него внимания, направился к зданию. Сироты, оказавшиеся на обочине жизни. Их дальнейший путь был не самым завидным. Либо шахты Амины, расположенные за барьером, и риск каждый день оказаться сожженным выцветанием. Либо жизнь внутри множества банд пояса. Что же, я хотел дать им другой, третий путь. Чтобы возродить школу, я должен на кого-то опираться, и кроме Макса у меня сейчас не было никого на примете. Никто из благородных, и уж тем более наследников, какими были те же Мария с Еленой, быть такой опорой никак не могли. В моей голове хранилось огромное количество книг и свитков, посвященных обучению практиков боевых искусств, но практического опыта в этом у меня самого было очень мало. Занятия с наследницами и Максом я в расчет не брал. Справлюсь ли с полноценным наставничеством? Несомненно, да. Обязан справиться. Подойдя к дверям, я глубоко вдохнул, ставший прохладным воздух. Сейчас мне придется ступить на... что называется, тонкий лед моего плана от того, как воспримет мое предложение директор приюта, будут уже зависеть все мои следующие действия. Судя по тому, что я ощущал, дети как раз сейчас собирались уже, занимаясь готовкой. В здании находилось всего трое взрослых, и все они были преклонного возраста. У двери не было ничего, что могло бы походить на дверной звонок. Пришлось постучаться. Несмотря на то, что само здание было не маленьким, мой стук услышали практически сразу спустя минуту я услышал топот маленьких ножек и из-за двери донесся детский голос кто там позови главу приюта малыш как можно спокойнее чтобы не испугать ребенка попросил я это срочно топот ног удалился я ощутил как искорка детской жизни быстро направляется в одну из дальних комнат приюта где очевидно и живет глава Уже через пару минут вместе с ним возвращается обратно. Звук открывающегося затвора мгновение и вот я уже стою в полосе яркого света, бьющего из дверного проема. «Кто ты? И зачем пришел к нам?» Спросила меня высокая старуха в темном одеянии с ясным и настороженным взглядом. «Госпожа, меня зовут Андрей Глинка, и я студент Первого магического университета. Представился я и сразу перешел к делу. Мне бы хотелось поговорить с вами о ваших воспитанниках. Дело в том, что я могу научить их магии. Это оказалось действительно трудно. Глава приюта долгое время отказывалась мне верить, и мне пришлось настойчиво убеждать ее, когда мы перебрались к ней в кабинет. Лишь только демонстрация некоторых фокусов с использованием природной энергии, смогли убедить старушку в том, что я не шучу и действительно потенциально способен научить детей магии, или, если быть точнее, ее аналогу. Не нужно говорить, что глава приюта больше всех оказалась заинтересована в том, чтобы ее подопечные после ухода из приюта не оказались на народниках Амины или у городских подворотнях уже как проститутки или члены банд. Впрочем, верить мне на слово она даже и не думала. В мире трущоб это было просто не принято. До тошности старушки можно только позавидовать. Она проверила мой номер студента, позвонила куда-то, что-то узнала через своих знакомых, которые, похоже, оказались знающими людьми. Раз после этого глава спросила меня, почему первый курс решил, что он может кого бы то ни было обучать. Пришлось и вновь повторять все сказанные доводы. Признаться честно, к концу нашего общения я уже сильно устал, и мои ораторские способности практически исчерпались. И, пожалуй, самым сложным для меня оказалось объяснить главе, в чем же заключается моя выгода такого щедрого, без шуток, предложения. Объяснять принципы возрождения школы старушке я не стал, уж слишком была высока вероятность того, что она просто примет это за всю ту же банду. Сказал, что хочу подняться до самой вершины и получить титул аристократа. Что не было ложью, титул мог сильно облегчить мне путь. Но это было совершенно необязательно. Слегка усилил эффект своих слов, вплетая в них духовную силу, Это старушку не убедит, но вес словам немного добавит. И, похоже, мне поверили. Пока мы говорили, я, используя восприятие, следил за реакцией старушки, пытаясь понять, насколько ей самой можно доверять. Пока могу с уверенностью сказать, что глава действительно беспокоилась о детях в приюте, переживая за их будущее. И мое предложение она приняла не потому, что поверила, а потому, что захотела поверить. Вероятно, очень немногие выпускники приюта могли похвастаться хорошей жизнью после своего ухода. Мы сошлись на том, что я возьму под крыло четырех беспризорников, два раза в неделю обучая их своему мастерству. А уже по результатам глава приюта будет судить, имеет ли смысл доверять мне других своих подопечных. Закончив с обсуждением и разобрав все детали, мы с главой приюта, кажется, пришли к согласию. Сошлись на том, что я начну свое обучение как раз с этих выходных. И уже когда я хотел попрощаться с этим гостеприимным приютом, выяснилось, что мы с главой несколько увлеклись разговорами. На дворе уже стоял поздний вечер, А в это время автобусы переставали ходить в отдаленные районы города, которые за глаза еще называли неблагополучными или просто трущобами. Неприятно. Выход предложила глава приюта. «Почему бы тебе не переночевать у нас? Здесь как раз имеется пара свободных кроватей, и заодно познакомишься с некоторыми из ребят, присмотритесь друг к другу». «Спасибо за приглашение, госпожа!» Я с благодарностью кивнул старушке, быстро обдумывая ее слова. «Я приму ваше предложение». «Отлично. Пойдем, покажу комнату, в которой ты будешь спать». «Ты, кстати, не голоден?» «Нет, все в порядке». Я отрицательно покачал головой с любопытством, осматривая дом, в котором находился приют. Когда мы шли до кабинета, я был полностью сосредоточен восприятием на главе, практически не обращая внимания на обстановку. Коридоры здания оказались окрашены в мягкий синий цвет, на стенах я заметил большое количество картин в деревянных рамках, нарисованных явно детской рукой. Часто встречались небольшие столики, на которых стояли цветочные горшки с именами «Леночка», «Сема», «Егор», «Злата». Валерия, Ягодка, Иришка. Имен было много, встречались даже прозвища, кое-как выведенные на клочке бумаги. Внутри самих горшков я заметил совершенно разные растения, от простых полевых сорняков до кактусов и даже роскошных цветков, которые не стыдно было бы показать в оранжереях благородных. Имелись и пустые горшки, в которых находилась лишь только земля. а... «Почему в этих горшках ничего не растет?» – спросил я из любопытства, показывая на один из таких с приклеенным веселым именем Василек. «Потому что их хозяева не смогли дожить до своего выпуска», – ответила старушка, посмотрев прямо в мои глаза и от блеска стали в ее взгляде, мне стало не по себе. А мое восприятие оказалось сметено пеленой черной скорби. Здесь не нужно быть эмпатом, чтобы все понять. «Вот как!» — я кивнул. «Спасибо за откровенность. Мы почти пришли, прошу сюда». Мне показали на одну из дальних дверей. Войдя в комнату, мы очутились в небольшой коморке, где с большим трудом умещалась кровать и тумбочка. На последний я заметил толстый слой пыли, говорящий, что последний раз этой комнатой пользовались очень давно. Старушка проследила за моим взглядом, но не повела даже бровью. «Это комната штатного учителя физкультуры», — объяснила глава. «К сожалению, за такую зарплату никто работать здесь не хочет. Можешь пользоваться ей, пока обучаешь детей». «Я сейчас попрошу нашу нянечку прибрать здесь, а пока пойдем. Я познакомлю тебя с детьми». Дети из старших, как я понял, сейчас располагались в одной из игровых комнат. Младшие уже спали. «Немного внимания, дети», — сказала глава, войдя в комнату. «Сегодня я вас познакомлю с нашим новым учителем оздоровительной физкультуры». Это мастер Андрей Глинка, и он в ближайшее время выберет четырех из вас, чтобы заняться вашим развитием. Прошу относиться к нему уважительно и во всем слушаться. Я остановился на пороге, осматриваясь. Десять пар глаз смотрели сейчас на меня, и это впервые, когда в этом мире я увидел то, чего никогда бы больше не хотел видеть. Взрослые взгляды у маленьких детей.